Глава 12. Ирина. Прошло ещё несколько дней. Артур так и не позвонил по поводу Светы. Я ждала, но пока не теряю надежды, что он не мерзкий обманщик. Я снова стала преподавать танцы не только для детей, но и для взрослых, чтобы иметь возможность прокормить себя. Уже вечер, и все мои ученики ушли домой. Оглядела зал. Он был пуст. Люблю оставаться здесь одна и танцевать. Заодно придумывая новые движения для группы, а ещё это помогает мне выплеснуть эмоции и боль моей потери. Включила музыку и встала напротив огромного зеркала. Движения сами собой полились: рука вверх, ноги переставить, поворот, ещё один поворот, прогиб в спине почти до пола. Музыка увлекла меня, я танцевала и танцевала, закрыв глаза. Перед взором снова встал образ Кирилла. Я пока никак не могу принять эту потерю. Я снова одна. На меня снова набросились злыми волками все мои проблемы, которых лишь добавил Артур своей бессмысленной и беспощадной войной. Пусть часть из них уже решилась, я всё равно ужасно устала морально. Артур до сих пор винит меня в смерти отца. Если бы он знал правду о нашем браке, то понял бы, что его обвинения безосновательны. Но он не знал, и я обещала никому не говорить. Придать память о своем муже я не могу, и потому молчу себе в ущерб. Чувства настолько меня переполнили, что я уже просто не выдержала. Я так устала скрывать свои эмоции и говорить всем каждый день, что я держусь и все нормально. Нет, не нормально. Мне плохо. Очень плохо. Без поддержки моего мужчины, друга и защитника. Плохо под гнётом немилостивых ко мне обстоятельств и давлением Артура. Да просто чёрт возьми, плохо. Музыка продолжала играть на весь зал, а я села на пол, обняла колени и просто зарыдала. Громко, словно маленькая обиженная девочка, просто кричала и выпускала всю боль наружу вместе со слезами. Артур Сам точно не могу сказать, почему меня так тянет в студию. Я мог все сказать этой рыжей стерве и в другом месте, или вообще просто позвонить, но ноги принесли меня сюда. Я знал на тот момент о ней уже все самое важное, где живет, куда устроилась на работу, и приехал сюда, в эту студию танцев. Хотя нет, знаю, почему приехал, потому что здесь она. Любить ее я не посмею и даже не думаю об этом, но все равно тянет. Хочется снова увидеть волосы цвета меди и изумрудные глаза. Уже хотел войти, как в приоткрытую дверь увидел Ира начала танцевать. Движения лёгкие и точные, словно она кошка. Рыжие локоны развиваются и создаётся ощущение, будто она танцует среди огня. Не мог оторвать взгляда от её стройного тела в движении, просто как прироск к полу и жадно ловил каждый элемент танца. которую она абсолютно точно выдумывала на ходу и делала это от души. Чёрт, ну как можно быть такой красивой? Дьяволица. Ведьма. Таких сжигали на костре во времена инквизиции, и правильно делали. Покоя никакого не даёт молодая рыжая колдунья. В который раз привидение её начало раздирать изнутри жгучее желание, которое нелегко побороть. Ужасно хотелось наплевать на всё, на все преграды и войти в зал и взять эту женщину себе, ласкать ее и нежить всю ночь напролет, наслаждаясь этими изгибами тела наедине, без одежды. Из порочных мыслей выдернули дальнейшие действия девушки. Она вдруг села на пол посреди зала и заплакала. Нет, даже закричала. Так отчаянно, что сердце сжалось. Я ненавижу ее, и это так. Но даже мне стало ее жаль. Такая хрупкая, спина потеряла осанку, плечи опустились... И эта печаль и боль на лице. Что-то ёкнуло во мне. Я бы не смог просто взять и уйти. Песня закончилась, и в тишине разносились лишь горькие женские всхлипы. Решительно открыл дверь и вошел внутрь. Пошел по паркету прямо к ней. Девушка услышала шаги и подняла свои изумрудные глаза на меня. Она перестала плакать и испугалась. Не успел я дойти до нее, как она будто отпружинила от пола и тут же ощетинилась. «Артур!» Что ты здесь забыл? Не все гадости мне ещё сказал, сверкнуло она глазами. Я тут же почувствовал, как жалость к ней снова сменяется привычным раздражением. Что? Не рада встрече? с сарказмом спросил я. Не хочу тебя видеть. Ни по какому поводу, снова всхлипнула она, но гордо вскинула подбородок. Даже если речь о Свете? Свете? А что случилось? И взгляд и голос Ирины тут же изменились. И стали куда более мягкими. Моя сестра действительно значит для неё многое. Как можно так любить чужого ребёнка? Мне одному непонятно это, или я такой единственный испорченный и не верю в бескорыстную любовь к поочередце. Она болеет, просит привести тебя. Едем, уверенно кивнула она и тут же стала собирать вещи в сумку. Только мне переодеться нужно, подожди в машине. Ничего не ответил Лишь смерил её презрительным взглядом и вышел на улицу. Со мной она никогда бы не села рядом в машину и послала бы ко всем чертям собачьим, терпит лишь ради ребёнка. Впрочем, как и я,